Глава 30. Сразу после этих слов начали раздаваться глухие щелчки открываемых запоров. Я насчитал 11 штук. Еще минимум два врезанных замка, и под конец была снята цепочка. Дверь распахнулась, и перед нами предстал благообразный мужчина лет под 60. В жилетке из кармана, который свисала цепочка от часов, в белой рубашке, в брюках со стрелками и в начищенных до блеска лакированных туфлях. На голове у мужчины была надета весьма странная шапочка, а на носу висели круглые очки, которые он поправил перед тем, как заговорить. "Я не ослышался про золото. Так и очень принимаем. Этот благородный металл всегда можно пристроить. Моя семья знает в этом толк. Яков Кац предложит лучшую цену в корпусе, можете в этом не сомневаться. А неблагородные металлы принимаете?" Броню с монстров, спросил уже я, решая, стоит ли вообще связываться с этим ушлым товарищем. А ушлым он является по определению. Просто все выходцы из народа Моисея вот такие. Встречался я в Корее с одним таким. Слышал, что он умудрился облапошить Намгуна, правителя Хэгёси, и еще несколько влиятельнейших людей Кореи и спокойно исчезнуть. Но у этого Якова Моисеевича точно такой фокус не прокатит. Он находился в корпусе, а ускользнуть отсюда незамеченным ему будет очень сложно. Думаю, что вполне можно будет договориться с охраной, чтобы они моргнули, когда Кац решит прогуляться за территорией. Всё зависит от объемов, молодой человек. Что-то я вас раньше не видел в корпусе, новенький? На той неделе только заключил контракт. Ответил за меня вепер. И уже успел побывать на закрытии последнего подземелья. Удивился Яков Моисеевич. Намного круче. Это именно наш умник, и монстров правильно определил и ключ уничтожил, а потом еще и в финальном сражении монстров завалил больше, чем некоторые ветераны. Вот и кто в вепре вечно тянет за язык. Какого хрена он вообще решил говорить за меня? Обязательно нужно будет провести профилактическую беседу, а то я так чувствую, что влечу вместе с ним по самые помидоры. Наговорит лишнего, а мне потом расхлебывать придется. Даже не представляю, как тяжело Петровичу. Да ему памятник при жизни поставить нужно. А, наслышан, слышен, слышен. Что ж, проходите. Может, воды? Я растянулся в широкой улыбке. Мне начинал нравиться этот приземистый мужичок. Обычно все предлагают чай, кофе, стараются всячески ублажить возможных клиентов, а тут В ассортименте имелась только вода, и та наверняка из-под крана. Вот так согласишься хлебнуть здесь водички, и потом будешь гадать, то ли чего не свежего съел, то ли подхватил чего в подземелье. Давайте мы сперва разберемся с делами, а потом уже определимся с водой, сказал я, проходя в потрёпанный магазинчик. Стоило сделать всего пару шагов, и картина резко изменилась. Если снаружи дом выглядел словно разваливающийся сарай, Но внутри дела обстояли с точностью наоборот. Да я такой роскоши не видел даже в головном офисе ассоциации в шестом форпосте. Мрамор, натуральное дерево, серебро и даже золото. В отделке помещения использовали только натуральные материалы, и это сразу же бросалось в глаза. Внутри Вани царила атмосфера роскоши и богатства. Я вопросительно посмотрел на довольную морду вепря, И едва не отвесил ему подзатыльник. Этот гад еле сдерживался от того, чтобы не заржать. Представляю, как я сейчас выглядел. С кем я буду вести дела? спросил Яков Моисеевич после того, как закрыл за нами дверь. Предварительно он высунулся на улицу и осмотрелся по сторонам. Со всеми? выпалил вепрь, опередив меня всего на мгновение. Со мной, произнес я с небольшим опозданием. «Нечего никому лезть в мои торговые дела. В посредниках я не нуждаюсь, тем более в таких, как Вепр. Он может запросто договориться до того, что с нами не захотят иметь дело, ну или просто Яков Моисеевич знает, что Вепря запросто облапошить. Может быть, это была одна из причин, по которой мы сейчас находимся в этом заведении. Тот Кац скривился, когда я сказал, что дело он будет иметь со мной. Послушай, умник, тебе обязательно нужен толковый помощник. А ты тут причём? перебил я вепри, наблюдая за реакцией Каца Он был далеко не таким простаком, каким хотел всем казаться Я уверен, что Торговец уже успел произвести мою оценку и понять, как нужно себя вести. Можно торговаться или нет и все в этом роде. Хорошие торговцы могут понять, что собой представляет человек всего по паре фраз и уже исходя из этого строить дальнейшее сотрудничество или даже не начинать таковое. А на мой взгляд, Яков Моисеевич был очень хорошим торговцем. Не удивлюсь, если ему принадлежат несколько дорогих магазинов в самых престижных районах корпуса, а эта халупа так для прикрытия. Здесь ведут дела только с проверенными людьми. На удивление, вепрь оказался таким человеком. Потом спрошу у Петровича, что связывает их с Кацем. Вепря не буду спрашивать, опять начнет какую нибудь пургу гнать. Яков Моисеевич, вести дела вы будете только со мной, подчеркнул я последние слова. А ты даже не думай лезть. Это уже было сказано вепрю. Он тут же принялся возмущаться, но был просто и понятно послан. Всё это время Яков Моисеевич не мешал, внимательно наблюдая за нашими разборками. Еще один оценочный момент. Ну что ж, мне не жалко, пускай оценивает. В любом случае у меня найдется, чем удивить торговца. В прошлой жизни я любил торговаться, и вроде получалось у меня это довольно хорошо. В таком случае все сопровождающие остаются здесь, а вас, молодой человек, я попрошу не задерживаться в вестибюле. Предпочитаю вести дела в кабинете. К тому же, только там у меня имеются все необходимые приспособления, чтобы оценить чистоту принесенного вами золота. В последнее время слишком часто нам стали приносить различные сплавы с минимальным вкраплением любимого металла царя Медаса. Кабинет оказался еще более шикарным, чем вестибюль и длинный коридор, по которому мы шли. К слову, на стенах в коридоре висели довольно старые картины, и что-то мне подсказывает, что это были оригиналы очень известных художников. Не поверю, что Кац согласится повесить у себя дешевые подделки или каких-нибудь неизвестных художников. Не тот это человек, совсем не тот. Для начала разрешите представиться. Яков Моисеевич Кац, соучредитель компании Братья Кац и ее бессменный представитель на территории корпуса Последней стражи. Наша торговая компания занимается абсолютно всем, что может быть связано с подземельями. Помимо продажи снаряжения, оружия, расходных материалов и еще множества различных товаров, мы также скупаем материалы, добытые в подземельях. Мы заинтересованы в сотрудничестве с молодыми дарованиями вроде вас. Для наших постоянных клиентов имеются разнообразные бонусы, которые зависят от взаимного оборота. Под конец своей речи Яков Моисеевич протянул мне визитку, которая также была выполнена выше всяческих похвал. Черный матовый пластик, на котором золотом было написано имя Каца, его номер телефона и адрес центрального представительства. Значит, по поводу других магазинов на территории корпуса я был прав. Совсем недавно мне дали новое имя, поэтому можете обращаться ко мне Умник. Член корпуса Последней стражи, который хотел бы предложить вам это. Господи всемогущий, я таки попал в рай, вырвалось у Якова Моисеевича, когда на его рабочий стол вывалился золотой самородок на несколько десятков килограммов. Умник, Умник, открываю уже. 6 часов, пора. Ты давал слово, что смахнешься со мной, если я завалю пять монстров. Я перевыполнил твои условия в двадцать, а то и больше. «Тит, сгоняй и вырыви этому крикуну язык, простонал я, накрывая голову подушкой. Гад мал! приперся в такую рань, и начал орать у меня под окнами. Всё, я точно определился с духом, которого призову. Даже с двумя. Первый охранник с возможностью ставить непроницаемые барьеры будет охранять мой дом и имущество а вторым призовут духа тишины хрен меня тогда кто вот так разбудит это же надо было припереться в шесть утра он даже еще солнце толком не встало а этот больной уже на ногах и горит желанием огрестет меня с утра пораньше Мал, ну иди в задницу спать хочу какая драка в такую рань иди сержанта тряси он тебе тоже обещал смахнуться, крикнул я высунувшись из окна всё же нужно было посмотреть что делает тита После моей просьбы она исчезла и потихоньку начала тянуть энергию. Думала, что я этого не замечу. А ведь у нее к малой имеются собственные претензии. По-любому она еще не забыла того первого демонида, которого собиралась прикончить самостоятельно. Да и я обещал ей, как вернемся в корпус, разрешу сделать парню какую-нибудь гадость. Не хватало еще, чтобы они передрались. Парень будет рад до усрачки, а мне потом придумывать, откуда здесь появилась змея, что оказалась сильнее тех же демонидов. Это в пылу сражения никто не видел, как нам помогает серебряная змейка, с удовольствием убивая монстров, а здесь и камер полно. И могут найтись другие идиоты, что просыпаются так рано. К моему облегчению, титы рядом с малым не оказалось. Змейка направилась куда-то в другое место. Хм, неужели правда поползла гадить парню в ботинке? Ну да ладно. Драки не будет, значит, можно не напрягаться. Ты не обещал. С сержантом я уже дрался вчера, сегодня твоя очередь. Больше никто не соглашается. И неудивительно. Он умудрился достать весь корпус. Вызвать, что ли, для него спарринг партнера мимика, который будет в точности копировать силу и способности самого Мала. Тогда весь корпус сможет вздохнуть с облегчением. Не, обойдется». Проще один раз навалять, мало чем тратить на него столько душ. Для вызова хорошего мимика нужно будет очень сильно потратиться, да и за его работу тоже придется отваливать немало. Едва ли не каждый день по душе, слишком накладно. За то, что ты так рано меня разбудил, месяц не буду с тобой больше драться. Даже не подходи, понял? А сегодня, пропустив мои слова мимо ушей, спросил этот маньяк: Жди, пока соберусь. И даже не надейся, что я стану с тобой драться на голодный желудок. Сперва отведешь меня куда-нибудь поесть. Я захлопнул окно, но это не слишком остановило радостное вопли мало. Странно еще, что больше никто не стал возмущаться. Все же рядом проживало немало человек, или они уже научены горьким опытом и позаботились принять меры в виде беруш, наушников или еще чего-нибудь такого. Либо просто бояться что-то говорить этому маньяку. Я склонялся именно ко второму варианту. Забежал в душ, быстро оделся и вышел из дома. После такой побудки необходимо было проснуться, а лучше всего в этом помогает небольшая разминка. Кросс до кафе, которое уже открыто в такую рань, отлично подойдет. Единственное, что я взял с собой пространственное кольцо. В случае чего в нем можно найти все необходимое, тем более сейчас в нём было очень чисто. После вчерашнего визита к Якову Моисеевичу кольцо было практически пустым. Торговец согласился взять у меня абсолютно все. И главным критерием здесь была анонимность. Если во всех остальных пунктах скупки оформлялись официальные документы на все проданные товары, то Кац сказал, что ненавидит бюрократию и терпеть не может возиться с документами. Хотя один все же пришлось заполнить. Как раз на золотой самородок. Но и здесь уж торговец решил немного обмануть систему. Самородок потянул на 47 килограммов чистейшего золота 999 пробы, а в документах были указаны всего 7 килограммов, и то разбавленные вкраплениями других металлов. В общем, налогов по минимуму, а выгоды по максимуму. Таким и должен быть настоящий торговец. 47 килограммов золота 999 пробы были оценены катсом в тысяч рублей. Если исходить из курса 7 рублей 15 копеек за грамм, это было даже на 10 копеек больше официального курса. Итого выходило по 56 тысяч на каждого члена отряда. Я не собирался присваивать все деньги себе, тем более у меня имелось еще два самородка, которые потянули еще на 72 кг. Итого от продажи одного золота я выручил 571.000 рублей. Доспехи и оружие демонидов пошли по весу. 3 рубля за кило. Вышло еще 956 рублей. Кац округлил до тысячи и выдал мне банковскую карту с уже перечисленной на нее суммой. Карта была неименная, поэтому никаких проблем с компетентными органами не возникнет. Жаль, что нельзя привязать эту карту к моему личному счету. но как-нибудь переживу. Украсть у меня ее все равно не получится. Первым делом я попросил Титу поставить на карту печать Теперь змейка сможет отыскать карту в любой точке мира, так что потенциального вора ждут большие неприятности. Помимо этих денег вчера на официальный счет упало 7000 за закрытие подземелья и убийство демонидов, вырвавшихся из него. Деньги у меня сейчас имелись. Но все равно завтрак за счет мало. Ибо не охрен меня будить так рано. На удивление, в выбранном кафе было весьма многолюдно. Занятыми оказались абсолютно все столики. К сожалению, на данный момент все столики заняты, но мы можем предложить вам взять еду на вынос. Необходимо будет подождать всего несколько минут. Наши повара профессионалы и никогда не заставляют клиентов ждать, выпалил подлетевший к нам официант. Благодарю, но, пожалуй, мы пойдем. Как-нибудь в другой раз обязательно заглянем в ваше заведение, ответил я и уже было собрался уходить, когда кто-то взял меня за локоть. У меня за столиком есть свободные места. Сегодня я завтракаю одна, поэтому вы могли бы присоединиться.